Глава пятая Зачем пошла к реке с Павлом? Пашей, как он сказал, можно его называть? Я не могла себе ответить. Стало страшно, не по себе, как-то жутко. Вспомнился мамукан, где мы останавливались всего-то несколько дней назад. Перебранка собак, мяуканье котов, крик петуха поутру. Главное – люди. Все эти мужчины, женщины, старики, старухи и дети, которых мы встретили там, ведь кто-то из них погиб страшной смертью, в огне. До сегодняшнего дня подобные трагедии случались за периметром моей жизни, в сериалах и новостях, а сейчас коснулась лично. Пусть не взначай, походя, но все же от холодка по телу избавиться я не могла. Показалось, что рядом с Пашей будет спокойней, будто лесной пожар начнется вот-вот, прямо здесь и сейчас, и только он сможет меня спасти. Глупости, но от липкого страха избавиться я не могла. потому и напросилась с пожарным или пожарником, как правильно, или вообще авиалей с охранником. Паша зашел в воду, передернул плечами и тут же махнул туда целиком с головой. Я невольно залюбовалась размахом плеч, словно видела перед собой голливудского красавца. Фигура у него и правда была подтянутая, спортивная. Главное, в каждом движении чувствовалась сила. Еще бы, с такой-то работой. Марин. Паша поймал мой взгляд, от чего захотелось провалиться сквозь землю. «Отвернешься на минутку?» «Да, да, конечно», – поспешила я ответить, демонстративно развернулась на коряге и уставилась на тропинку, ведущую к лагерю, где суетились друзья-приятели. Снова почувствовала холодок, который пропадал, когда в поле зрения попадал Паша. «Наверное, от страха, рефлекторно, я искала защиту. Настоящий пожарный, чем не защита?» «По-моему, самое лучшее!» «Все!» — крикнул он. «Можешь поворачиваться!» Я развернулась. Вокруг Пашки расходились мыльные круги. Он встряхнул волосами и еще раз вошел в воду, а вынырнул метров через двадцать, а то и тридцать. Силище какая! «Давай сюда!» — позвал он, махнув рукой. «Водичка отличная!» «Нет, спасибо!» — негромко ответила я. От одной мысли зайти в одну реку с этим незнакомым парнем... А что кроме имени я знала? По спине пробежали странные мурашки, совершенно не кстати волнующие. Вот же придумала, вообразила. Лучше бы сосредоточилась на том, что все мы, включая меня и Аленку, в реальной опасности. Ведь если бы это было не так, разве за нами присылали бы вертолет и оставляли двух пожарников? Или все-таки пожарных? «Зря не искупалась», – заявил Паша, когда подошел ко мне и шлепнулся рядом. устраиваясь на покатые камни, прогретые солнцепёком. Я неопределённо пожала плечами, отвела взгляд в сторону на противоположный берег. Как много там интересного! Деревья, деревья, снова деревья, ёлки, трава, пологий берег. Небо синее-синее, без единого облачка. Глаз не отвести. Какая красотища! Примятая осока и то интересней, чем пресс парня, который устроился рядом. вытянув ноги, облокотившись на локти, и тоже смотрел на противоположный берег, совсем не обращая на меня внимания. Спешно оглядела Пашу, потом внимательней, прицельно скользя взглядом по проявившимся грудным мышцам и мышцам рук, пресловутому прессу и бесстыдной дорожке волос, которая убегала под плавки. «Да что же такое? Я ведь не в монастыре родилась, воспитывалась не в институте благородных девиц, парней в плавках видела много», А здесь нездоровое любопытство пробрало. Неловко стала от собственных мыслей. «А где твой трасс, выпалила я, сама не понимая, что несу. «Трасс что?» — повернулся ко мне Паша, и я неожиданно увидела, какого цвета у него глаза. Темно-серые, глубокие, затягивающие, как вомут, с головой, с потрохами, навсегда. «Ну, этот гидравлический шланг!» — смутилась я. «Штука такая!» Я подняла руку и помахала ей стороны в сторону, понимая, что несу откровенную чушь. «Прелесть какая!» Вдруг засиял Паша. эта штука?» Он повторил движение моей руки, отчего я покраснела, как вареный рак. «Называется брендспойд. Ты ведь это имела в виду? Устройство для формирования струи воды или пены и направления в зону горения». «Да, да!» Истово закивала я, Внутри благодаря собеседника, что он не перевел все в похабное русло, как сделал бы любой парень из нашей компании, кроме Никиты. «Мы ими не пользуемся почти», – пожал он плечами. «Есть похожие устройства, но эта вода нужна. Часто она роскошь». «А как же тушить огонь?» – опешил я, испугавшись. «Что значит не используют бронзбойты? Не то, чтобы я имела хотя бы поверхностное представление о пожарной службе». но на всех картинках, которых мне приходилось видеть, пожарные тушили горящий объект водой из шлангов». «С помощью лома и какой-то там матери», усмехнулся в ответ Паша. «Не волнуйся, Марин», продолжил он участливо. «Это было настолько неожиданно, что я растерялась. Я вытащу тебя, что бы ни случилось». «Ладно», кивнула я, нахмурившись. «Ничего страшного не произойдет, правда. Покатаешься на вертолете?» «Тайга, знаешь, какая красивая с высоты птичьего полета? Тебе обязательно понравится? Считай небольшим приключением, которое будешь вспоминать всю жизнь». «А ты видел?» – спросила я скорее для поддержания разговора. «Я пожарный десантник. Естественно, видел. Равнодушно пожал он плечами». «Кто?» – от удивления я приоткрыла рот. Наверняка некрасиво. «Если бы в тот момент я увидела настоящего Лешего или Деда Мороза, я бы удивилась меньше». «Про мифических существ я слышала, а вот про пожарных десантников нет никогда». «Пожарный десантник. Мы все пожарные десантники», — уточнил он. «Спускаемся на парашюте и тушим огонь». «С помощью лома и какой-то там матери» — выдала я с минуту назад услышанную фразу. «А ты молодец, сообразительная», — засмеялся он. «Пойдем?» Он встал, протянул руку, чтобы помочь подняться мне. «Дернул совсем легко». но я физически почувствовала, насколько Паша сильный, настоящий гладиатор, несмотря на то, что качком совсем не выглядел. А еще, насколько я маленькая, в смысле низкая и худая. Кажется, я потерялась на фоне спортивной его фигуры. «Как думаешь, твои приятели нас накормят?» спросил Пашка, вытаскивая меня из блуждающих неясных мыслей. И внезапных фантазий, которые свалились на меня, как снег на голову. вернее, как пожарный десантник, на мое тело, которое вдруг осознало, что на самом деле хочет. «Конечно!» – кивнула я. «Сама накормлю!» – добавила для пущей уверенности. В лагере суетились ребята. Кто-то собирал вещи в рюкзаки, судорожно пихая все, что попадалось под руку. Кто-то напротив бесцельно бродил, нервно вздыхая, посматривая в небо, будто вертолет материализуется прямо там и прямо сейчас. Алик сидел на пеньке, в стороне ото всех, обхватив голову руками. Его никто не трогал, только Макс держался поближе и Никито созадаченно поглядывал в его сторону. «Чего так долго?» — подскочила ко мне Даша, всплеснув руками. «Ушли и на сто лет пропали». «Не так и долго», — отмахнулась я. «Будем обед готовить?» «Не до еды сейчас», — панура ответил Тим, обнимая такую же понурую Настю. «Так, молодежь, Вышел вперед голан. Так он представился до этого. Голодать смысла нет. Паниковать тоже. Собираем вещи, ждем отмашки старшего. Никакой голодовки и никакого алкоголя. Бережем силы, не теряем присутствие духа. «Пойдем за водой», – толкнула я Дашу, показывая на пустую пятилитровую бутылку воды. Воду мы набирали из ручья, который впадал в реку. Алик поклялся, что вода в нем чистейшая. Судя по тому, что никто из нас не отравился, так и было. «Я схожу!» – мгновенно подорвался Никита. «Сиди уже!» – зашипела Даша. «Да чего?» – заупрямился тот в ответ. «Мне сложно. «Нам посекретничать надо!» – фыркнула Даша. «И вообще!» – заключила она выразительно глядя на приятеля. «Если вообще!» – усмехнулся тот в ответ, показывая, что вообще-то ему все равно. «Охота нам тащить воду самим? Пожалуйста!» «Все-таки чего так долго?» – села на своего конька Даша. «А он ничего, красивый», – добавила она. «Я бы не отказалась, но он сразу на тебя запал». «Кто?» – я сделала вид, что не понимаю, о ком она говорит. «Глупо, конечно, но мне необходимо было перевести дыхание от новости, что он сразу на тебя запал». «На меня? Запал?» «Этот, Павел Кононов. Фамилию откуда знаешь?» – удивилась я. «Да этот их старший!» «Который... Который вертолет вызвал и ушел. Называл по фамилии. Почему так долго?» — не дала она увести разговор. «Ничего недолго буркнула я. «Чем занимались?» Дашка, испытывающая, на меня посмотрела. «Ничем!» — я равнодушно повела плечом. «Он в реке купался. Я на берегу сидела. Потом в лагерь пошли. И все? Все? Ты вообще, что ли?» — уставилась я на Дашку. Конечно, Павел Кононов красивый и вызывает в моем организме реакцию, которой я не готова прямо посреди тайги, вот так, с бухты-барахты. Но это не значит, что у нас может что-то быть через 7 минут знакомства. И вообще, он взрослый. Сколько точно Павлу лет, я не могла сказать. Точно больше 26 и меньше 30. Только у меня опыт общения с сильным полом ограничивался такими же студентами, как я, да папиными друзьями, которые не считались мужчинами. в этом плане. И не приставал? протянула она разочарованно. Да, ты совсем с ума сошла? Как бы это по-твоему выглядело? Домогательство это преступление. Ну ладно, Дашка Панура опустила голову. Просто между вами настоящие искры летели. Пиу-пиу. Вот я и новоображала. Выображовывая обратно, фыркнула я. Прости, чего-то я и правда забыла, что ты у нас святая Марина Магдалина. Осталось только закатить глаза. «Святая, как же!» Видела человека второй раз в жизни, поговорила три минуты и мысленно залезла ему в трусы. Не подробно не в деталях, но все равно попахивает объективизацией, если этот термин вообще применяют в отношении мужчин. «Все-таки познакомься с ним поближе», поучала Даша, когда мы шли от ручья, по очереди неся баклажку с водой. «Где живет? Сколько лет? Есть ли отношения? Вдруг он женат, например?» или дети есть. Он вообще может не из нашего города, селясь казаться равнодушной, качнул я головой. Представляешь, они все пожарные десантники. Вот это да, протянула Дашка. Слушай, как думаешь, у него вдруг есть, чтоб такой же, как Павел, только для меня? Так спроси его, засмеялась я. Спрошу, кивнула Дашка, заливаясь смехом.